Глава тридцать девятая. «Я не срывала». Я заставила себя распрямить плечи. Леонор не срывала занятия. Феликс встал, шаркнув ножками стула по полу. «Ваше обвинение несправедливо, как и обвинение господина Бересфорда». Декан смирил его тяжелым взглядом. «Вот как». «Тебе нравится, когда тебя бьют женщины? Иначе к чему бы такая любовь к Леонор? кто Кто-то хихикнул и ойкнул, как будто смеявшегося пихнули в бок. «Мне не нравится несправедливость», — уперся Феликс. «Как не нравится, и когда кто-то пользуется своим положением, чтобы вершить ее безнаказанно?» Берисфорд побагровел, схватил с моего стола доклад, впихнул его в руки декана. «Судите сами, могла ли девушка, которая учится по императорскому гранту, за вечер переработать такой объем литературы?» Декан раскрыл листы где-то посередине, сощурился. «Курица лапой и то разборчивее пишет. Я действительно плохо образована, господин декан». «И не сильна в чистописании», — признала я. «И все же я настаиваю, этот доклад я писала сама. Госпожа Стефания может подтвердить, что я вчера была в библиотеке. Она научила меня пользоваться каталогом». Подумав, я добавила. Один... Да что ж так не кстати щеки налились румянцам. Один старшекурсник помог мне подобрать литературу и подсказал, как правильно оформлять доклады. Остальное я сделала сама. Зря я это сказала. Вот сейчас он скривится и выдаст что-нибудь вроде «старший курсник». Уже начала хвостом крутить. Но Рейд только задумчиво покачал головой. Пролистал многострадальный доклад и протянул его мне. «Выйди сюда и читай, а я послушаю и решу». Я встала перед аудиторией. Во рту разом пересохла Открыть первую страницу получилось не сразу. Дрожали пальцы. Я пробежалась взглядом по строчкам, сама едва разбирая написанное. Разозлилась на себя. Зачем мне разбирать собственный почерк? В конце концов я это написала. Память девичья стала. Я опустила руки с докладом, снова окину взглядом зал. Зен ободряюще улыбнулся мне. Зак подмигнул. На душе потеплело. Ингрэм Сомер был типичным человеком своего времени, начала я. Времени, когда наука двинулась вперед огромными шагами, подгоняемая новейшими изобретениями в области магии и технологий. Или когда новые открытия порождали новые изобретения. Времени людей, блестяще разбирающихся в самых разных областях Сейчас это невозможно Объем накопленных знаний слишком велик для одного разума Но тогда ученый, изобретатель, политик а каждый из его ипостасей написаны тома и тома Но чаще всего его имя вспоминают за вклад, который он внес в теорию магии Этот человек впервые систематизировал «Достаточно». Перебил меня декан. всё ясно. Садись». Внутри словно что-то оборвалось. «Бесполезно. всё бесполезно». Я опустилась за парту, кусая губы, чтобы не разреветься. «Господин Бересфорд, рекомендую вам поставить Леонор, сверхожидаемого». «И я бы на вашем месте извинился», — сказал декан. «Что? Он серьезно?» «Похоже, серьезно, потому что преподаватель поджал губы». «Вы ставите под сомнение мою компетентность при студентах?» «Я ставлю под сомнение вашу беспристрастность, как будто сам декан беспристрастен». Но, пожалуй, эту мысль мне стоит придержать при себе. «В таком случае, я полагаю, ваш факультет обойдется без моих услуг», заявил Бересфорд. Хлопнула дверь. «Насчет извинений. Это он зря». Шепот задней парты в наступившей тишине показался оглушительным. Декан усмехнулся. «Ну что ж». «Раз господин Берисфорд нас покинул, а отправлять вас!» Он произнес это слово с нажимом пристально, глядя на меня. «Бездельничать было бы чревато, придется мне его заменить». Он шагнул к кафедре. Я потянула к себе лист чистой бумаги. «Ничего не понимаю. Может, хоть начав писать, поверю, что я в своем уме». «Начнем». Кажется, единственный глаз Рейта видел каждое шевеление в классе. И, похоже, такое чувство появилось не только у меня, потому что тишина в аудитории стала прямо-таки оглушительной. «Если я правильно помню программу курса, вчера у вас была история развития предмета». Значит, сегодня нам нужно перейти к основным понятиям. Вы наверняка слышали проводную, огненную и прочую стихийную магию. Так вот, забудьте эти глупости. По залу пробежал шум. Да, эти названия по-прежнему используются для простоты, но на самом деле нет никаких отдельных стихий. «Есть только магия и разные формы ее проявления». К слову, именно доказательство этого главное – заслуга помянутого сегодня Ингрэма Сомера. после чего он смог посмотреть на накопленные к тому времени знания под другим углом, заново осмыслить их и создать теорию магии такой, какой мы знаем ее сейчас. Декан говорил… и говорил. Ему не надо было требовать внимания или призывать к тишине. И без того аудиторию заполнял только его голос до да скрип перьев. Удивительно, но даже я успевала записывать основные тезисы, попутно обдумывая их. И звонок к окончанию пары оказался полной неожиданностью. «Домашнего задания не будет». сказал Рейд прежде, чем покинуть аудиторию. Но настоятельно советую вам вечером перечитать сегодняшние записи, чтобы они уложились у вас в голове. Теория магии на самом деле очень проста. Кто-то засмеялся. «Потому что очень логично», продолжал Декан, словно бы не услышав. «Вам не нужно зубрить, нужно». Понять закономерности. На эти закономерности вы так или иначе будете опираться все оставшееся время учебы. Один пробел и непонимание будет накапливаться снежным комом. Поэтому, повторюсь, советую вам перечитать и уложить в голове все услышанное сегодня. Свободны. В столовую мы шли всей толпой. Я подумывала было улизнуть, чтобы заскочить к портнихе перед обедом. Но вспомнила, что пока не стоит ходить одной, а парням там делать нечего. После обеда попрошу Дейзи или Селию меня проводить. Да чего же неудобно быть единственной девчонкой на курсе? Пожалуй, стоит познакомиться с девушками с других курсов. Раз уж нас так мало, надо держаться вместе. «Эй, парни, вы что, в складчину её пялите?» — крикнул кто-то, когда мы проходили мимо корпуса целителей. Зен сжал мой локоть, переглянулся с братом. «Да он никак бессмертный!» — ехидно протянул Зак. «Сейчас проверим!» Феликс оторвался от остальных, за ним шагнули близнецы. Шутник попятился. Трое, что хохотали рядом с ним, тоже оборвали смех. Когда от толпы отделили Сидамиан с Себастьяном, четверка целителей поспешила к дверям корпуса. Я посмотрела, как они семенят, пытаясь сохранить остатки достоинства, и хихикнула. Кто-то из наших засмеялся, кто-то засвистел, кто-то заулюлюкал. «А ты ничего так, хоть и барышня», — сказал русоволосый парень, и я узнала его. Тот, кто не хотел раздеваться при девчонках. «Спасибо на добром слове», — хмыкнула я, добавила, обращаясь к вернувшимся. «И вам спасибо». «Ерунда», — пожал плечами Себастьян. «Кто обидит одного боевика, обидит всех». Когда мы ввалились в столовую, она уже была заполнена. Проходя мимо проема в зал для богатеньких, я заметила знакомые рыжие локоны. «Парни, идите», — сказала я. «Мне тут кое с кем переговорить надо». «Уверена, что помощь не нужна?» — поинтересовался Зен. «Нет, бабский язык вам не укоротить». На самом деле я тоже не была уверена, что мне это удастся, но подлечать из-под я никогда не умела, а оставлять выходки корделей без внимания больше было нельзя. Часть парней с нашего курса тоже зашли в зал для богатых, начали рассаживаться за столами, около которых тут же нарисовались подавальщицы. И Я же двинулась туда, где Корделия щебетала с двумя барышнями, спиной чувствуя взгляды. И пока я шла, казалось, через монотонный гул зала, оставив только один звонкий голосок, потускнел мир, сузившись до одного прелестно кукольного личика. И Я замерла у стола, борясь с желанием взять корделию за затылок и сунуть лицом в тарелку с кушеньем, каким бы то ни было. С ней одной я справлюсь без труда, и двое, что сидят рядом, не помешают. Но тогда это я про славу ненормальной, которая накинулась на милую барышню ни за что, ни про что. Не иначе из ревности. хотя как ни странно именно ревности я не испытывала. родерик сказал, что все в прошлом либо я верю ему, либо наши отношения на самом деле не отношения, а непонятно что. пока я боролась с собой, меня заметили подружки карделей перестали щебетать, одна даже отодвинулась вместе со стулом и заозиралась по сторонам Нехороший видимо был у меня взгляд. Ты заблудилась, милочка, пролепетала Корделия. Зал для нищеброда в другой стороне. Нет, я попала куда надо. Скажи, пожалуйста, ты всех по себе судишь или только я удостоилась такой чести? Она открыла рот, но я перебила, повысив голос. Так если хочешь попробовать с близнецами, спроси у них. Они парни добрые, может, пожалеют и снизойдут». Кто-то ахнул, кто-то хихикнул. Корделия, надо отдать ей должное, не переменилась в лице. «Ты перезанималась, милочка? Конечно, таким, как ты, с непривычки тяжко, можно и рассудка лишиться от натуги. Подумай еще вот о чем». Так же громко и отчетливо, как до того предложила ей попробовать близнецов, сказала я. Сколько парней с целительского факультета, поверивших сплетни о моей доступности, попадут к твоим будущим коллегам с яйцами в смятку? Наверное, надо было выбирать выражение по изысканию, но на этом поле изящных бесед, где каждое слово источает яд, Корделия явно была сильнее. Значит, все, что мне оставалось, — быть собой. Плохо образованной девкой, грубой и невоспитанной, которая, если что, может и по морде засвистеть. Или по яйцам. И сколько из пострадавших, поняв, что их сознательно обманули, просто чтобы подгадить другой барышне, захотят поквитаться. Стало тихо. Или это шум крови в ушах заглушил другие звуки? Что ж, надеюсь, что если Корделия не внемлет, меня услышало достаточно парней, способных задуматься. А стоит ли рисковать самым дорогим? Кто-то мягко взял меня за плечи. «Хватит, Леонор», — сказала Селия, отодвигая меня в сторону. «Тебя Корделия вряд ли поймет». Я поговорю с ней на доступном ей языке». Она выдвинула свободный стул. Подружки Корделии молча испарились. Сама она дернулась, но за ее спиной, придерживая спинку, нарисовались еще две девушки в штанах. Я видела их утром на физподготовке. «Кто обидит одного боевика, обидит всех», сказала одна из них, улыбнувшись мне. «Иди, Леонор!» «Ты голодная!» селия подпихнула меня в бок. «Мы разберемся!» Я кивнула в который раз за сегодня, проглотив ком в горле. Надо бы все-таки познакомиться по-человечески. Но меня прямо попросили удалиться, так что завтра на физухе. Я двинулась к выходу и остановилась, когда меня придержала за локоть Оливия. «Это она испортила твои вещи?» Спросила она, не понижая голоса. Девушка и парень, что сидели вместе со мной за столом, с любопытством уставились на меня. «У меня нет доказательств», — сказала я, «но больше ни с кем из барышень я пока не ссорилась». «Мне нравится, это пока», — покачала головой Оливия, выпустила мой локоть, снова опускаясь на стул. Я прибавила шагу, не ровен час еще на кого-то из знакомых наткнусь. Накаркала. Совсем рядом сидел рыжий Карл, а еще через два стола обнаружился Бенедикт. Он торопливо отвел взгляд, я тоже сделала вид, будто его не заметила. Полезет, получит. А нет, мне хватило на сегодня неприятных бесед.